Он батюшка в таком разе за границу мог бы? Там поддержку дали бы ему, возразил Долгополов. Хм. Да как он, явившийся в Европу в образе бродяги, смог бы удостоверить, что есть император Пётр? Ну как? Бродяга и бродяга? Нет, Остафь И trifиныч. Тогда-то уж окончательный был бы ему каюк. Стало так и так пропал, как ни кинь всё клин. Припоминая во всех подробностях разговор этот и перебирая в памяти свои наблюдения в стане Пугачёва, Долгополов всё больше и больше распылялся потаённой мечтой своей. Если Перфильев не постеснялся нарушить присягу и обмануть графа Алексея Орлова, то почему же ему, Долгополову, не пойти по той же дорожке и не обмануть князя Григория Орлова, а вместе с ним и самую матушку Екатерину Алексеевну? Нет, Бог с ней со славой. Долгополов не столь глуп, чтоб гоняться за какой-то там славой за чинами. И черт с ним, с Емельяном Ивановичем, век его не видеть. А что касаемо золота... то Долгополов сумеет его хапнуть не как-нибудь, а на законном основании. Уж на что на что, а на такое прибыльное дельце смекалки у него хватит. Только вот беда, передряга с этим разбойником, мясником Хряповым, изрядно-таки отозвалась на его здоровье. Стала сильно подергиваться верхняя губа, А глаза нет, нет, да и закатится сами собой на малое время под лоб. Ну и настращали меня коянные живорезы. Только подумать надо, петля на шее была. Но чёрные воспоминания тонули в каком-то розовом тумане. И легкомысленный долгополов уже начал слагать в уме каверзное письмо князю Григорию Орлову. А как добрался до приволжского городишки Чебоксар, снял на постоялом дворе отдельную комнатку и, сытно пообедав, сразу засел за письмо. Он стал писать не от себя, а от имени известного братьям Орловым казака Перфильева. Ваша светлость, а наш премилосердный государь и отец Григорий Григорьевич, Я нижеподписавшийся, Исаул войско яицского Афанасий Перфильев, в бытность мою в Санкт-Петербурге был призван к вашему братцу Алексею Григорьевичу, который изволил меня просить, чтоб поймать явившегося злодея и разорителя Пугачёва. И на ипачье господам благородным дворянам мучителя А ныне я обще с подателем вашей светлости сего нашего письма казаком яицким же Остафием Трифоновым согласили всех яицких казаков, чтобы его злодея самого живого представить в Санкт-Петербург в скорейшем времени. Он стоит злодей в наших руках и под нашим караулом, О чём словесно вашей светлости объявит наш посланный. Только, пожалуй, доложи её императорскому величеству, государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержительнице всероссийской, чтобы нам, яицким казакам, рыбную ловлю изволили приказать владеть по-прежнему. Ещё вашей светлости доношу, что в том числе 124 человека в Петербург не едут. Как мы его злодея с куём в колодки, и 200 человек поедем с ним. А вышеписанных 124 человека домой отпустим. Только те требуют на всякого человека по 100 рублей. Теперь половину по 50 рублей изволь с посланным нашим прислать золотыми империалами. А мы, 200 человек, ничего наперёд не требуем. Как поставим злодею к вашей светлости, тогда и нам бы такое же награждение, как у нас все обнадёжены и все теперь приведены к присяге между собой. Верхняя губа оставя Долгополова задёрглась, нижняя отвисла, глаза ушли под лоб. Быстро справившись с приступом недуга, купец стал обдумывать, как бы похитрей обмануть князя Григория Орлова, внушить ему полное доверие к письму, к затее в ней изложенной. Купец скользом взглянул на свежий просоленный огурец, на графин водки, стоявший перед ним, и сразу вдохновился. А как мы злодеев повезём, надлежит давать прогонные деньги, так уж и на харчи, и на водку было бы довольно. Мы в том не спорим, хотя извольте дать указ, хотя без прогонов только б нас везли. Обо всём извольте больше словесно говорить с посланным нашим. Оное письмо писали истина ночью. Туч рукой улыбка растеклась по вспотевшему лицу долгополого. Пожалуй, батюшка Григорий Григорьевич нашего посланного отправьте в самой скорости, чтобы он злодеи не допущен был до разорения наших сёл и деревень, так уж и, и город. И ново до вашей светлости писать не имеем. Остаюсь я ваш, моего государя, раб и слуга, казак Афанасий Петров-Перфильев, атаман Андрей Афанасьев-Овчинников, сотник Никита Иванов, полковник Шигаев, Харунжий Власов, дежурный Яким Васильев, Давилин. И всех триста двадцать четыре человека о вышеписанном просим и земно кланяемся. Ох, если бы крылья, если бы письмецо доставить в Питер тепленьким с непросохшими чернилами. Но у Долгополова крыльев нет. Он, не жалея денег, заторопился ехать на лошадках. 8 августа в 4 часа утра он был уже в Петербурге, возле дворца князя Орлова, ныне мраморный дворец. что на берегу Невы против Петропавловской крепости. Он попытался нахрапом пройти во внутри дворца, но часовой остановил его. Однако Долгополов прикрикнул на солдата, как емущи власть. Живо введи во дворец буди камердинера. Я по неотложному государственному делу. В виде перед собой человека в годах, степенных Я одето в казацкую, хотя и потёртую, тёмно-зелёного сукна форму. Молодой солдат крикнул будочнику с алибардой и велел ему провести казака в княжеские покои. Там все ещё спали. Долгополов поднял шум и из своей комнатки вышел бравый высокого роста камердинер в халате с барского плеча и спросил казака: Что тебе, служевой, надобно? Нагни голову, тогда я тебе скажу на ухо, что мне надо, проговорил Долгополов. И когда удивлённый камердинер нагнулся, Долгополов строго зашептал ему: "А вот что, миленький, разговор с тобой мне вести не досуг, а ты сей же минут буди князя, да велико закладывать карету в царское к самой императрице".